Глава одиннадцатая. Лазейка. Переодевшись в новые шмотки, я выбрался от отца Владимира и призадумался. И что теперь? А главное, куда? Вот получил я некие знания и понимания ситуации. Но что мне со всем этим делать? Полиция с меня живого точно не слезет. Уж чего-чего, а за своих они мне намотают по полной программе — «И срать им, что он первым начал, и что во мне торчала пуля, выпущенная из штатного пистолета. Даже если они не станут скрывать эту информацию, перевернуть в свою выгоду смогут без особых проблем. Здесь даже экспертам быть не нужно. Я и сам могу без труда описать, как это применить». Пуля перебила мне позвоночник. И, как утверждает медицина, двигаться я бы не смог при всем желании. Вот и выходит, что самооборона имела место только со стороны приятелей полицейского. Но как они собираются объяснять куски мяса, что остались от двух его товарищей, непонятно. Тоже на меня повесят? Допустим. Тогда кто стрелял? Алиса? Бред. Все это дело шито белыми нитками, притом достаточно гнилыми, алиса. Хотя знаю, как работает система, нет. Закроют меня, как петь дать, закроют. И, соответственно, снова возникает вопрос: что делать? Я замер, пытаясь сформировать мысль, которая витала где-то в подсознании, но никак не хотела выныривать на поверхность. Лучше отодвинуть её на потом, чтобы окончательно сформировалась. Видимо, ещё не время, возможно, мне попросту не хватает информации. Чем хороши небольшие поселки, так это отсутствием толпы народа, который шастает по улицам днем и ночью. Едва стрелки часов перевалили за десять вечера, люди исчезли. Казалось, наш городок вымер, и лишь свет в окнах домов говорил об обратном. Да редкие машины, которые спешили до ближайшего магазина. Это позволяло передвигаться, относительно не таясь. Определенно имеются и минусы, так как одинокие прохожие привлекают больше внимания. Порой гораздо проще затеряться в толпе. Но я не лез на центральной улице и старался прятаться в тени, когда вдалике раздался звук мотора, или под фонарём маячил одинокий, как и я силуэт. Полиция, если и искала меня, то теперь уже так, больше для галочки. Обычно облавы происходят в первые трое суток. Плюс-минус, конечно. А я переждал это время в лесу. Так что вся надежда представителей власти на данном этапе сводилась к бдительности местных жителей. До Валерия я добрался без приключений, но прежде чем сунуться в его дом, решил понаблюдать. На месте ментов я бы приставил к нему круглосуточное наблюдение, как в прочем и к отцу Владимиру, но последний всё же кое-что умел и наверняка убедил полицию не вмешиваться в его частную жизнь. Опять же, Он священник, а епархия, как ни крути, к власти имеет самое прямое отношение. Валерич, конечно, тоже не пальцем сделан, но в данных обстоятельствах все его знакомства сойдут на нет. К тому же, это ведь не его под арест берут, так что потерпит группу тыптунов у подъезда, ничего страшного. И таковые как раз обнаружились. Двое в гражданском сидели в стареньких жигулях шестой модели. Один откровенно дрых, а второй периодически курил. Очень профессиональный подход, ничего не скажешь. Но с другой стороны, чего от них еще ожидать? Ведь по большому счету люди, они гражданские. А воришки, с которыми чаще всего приходится работать, особым умом не блещут. Это только в кино они хитрые и напичканы всякими крутыми девайсами. По факту на преступления идут или люди зависимые, или доведенные до отчаяния. А в такие моменты никто плана не составляет, и разведку не проводит. Я совсем другое дело. Но, как говорится, привычка вторая натура. К тому же меня не видно и не слышно уже довольно продолжительное время. Вот и расслабились. Наверняка эти двое уже не раз обложили начальство за тупость, потому как считают, что мой след давно остыл. Ведь если мне удалось миновать все кордоны, то, по их мнению, я наверняка уже возле финской границы. Образно, конечно, но вполне логично. Вот только я как раз и действую в разрез стандартной логики. И снова вопрос. Что делать? Попытаться прошмыгнуть? Вполне может получиться, если воспользоваться подвалом, от души на которого имеются на противоположной стороне дома. Однако свет в окнах квартиры Валерича не горит, а он обязательно вспыхнет, как только я постучусь в двери». Да и смысл мне к нему перить, ведь ничего нового он мне всё равно не скажет. Так до стоп. За каким хреном я вообще сюда пёрся? Поговорить, рассказать, что со мной всё хорошо? Про Алису он тоже ничего не знает. Я справлялся по этому вопросу, когда ко мне ещё пускали посетителей. Думай, башка, шапка куплю, пробормотал я. Неужели я просто туплю? Необыть не может. Голова сейчас настолько светлая, что я уже и не припомню, когда последний раз так ясно мыслил. Тогда зачем? Долбаная мысль всё никак не созреет, хотя к поверхности подобралась уже очень близко. Но как только я пытаюсь за неё ухватиться, тут же ускользает. И почему я продолжаю упорно сидеть в кустах, что растут в палисаднике дома напротив, и наблюдать за ментами? Вот оно. Наконец-то мне вовсе не валерьян нужен. А как раз те, кто посётся у подъезда, и поговорить мне хочется вовсе не со старым другом отца. Я желаю найти Маркина. Ладно. Мы с Улье наконец поймал, решение оформил, остаётся понять, как поговорить с топтунами, хотя Пригнувшись, я метнулся к машине и засел в слепой зоне, позади, за багажником. Выждал несколько секунд, дабы убедиться, что маневр остался незамеченным, а затем быстро сместился влево, рванул на себя заднюю дверь и нырнул в салон. Полицейский даже «а-а-а» сказать не успел, как я приставил к его горлу холодное лезвие ножа. «Тихо, не дергайся», — прошипел я. В этот момент заворочился его напарник. Видимо, его разбудил хлопок двери, а может и покачивание машины. Чтобы минимизировать риск, я нанёс короткий удар рукоятью, нажав ему в череп, и снова приставил лезвие к горлу водителя. Ты хоть понимаешь, что теперь тебе точно конец? Водитель пытался говорить сдержанно, но голос всё равно дрогнул. Мне и до этого мало хорошего светило. Заводи. Поехали. Куда? Куда скажу, туда и отвезёшь, если жить хочешь. Одного вашего я уже порешил, так что мне терять нечего. Я уже в любом случае под стадион подхожу, одним больше, одним меньше. Ферштейн. Да-да. После моих железобетонных аргументов Таптун полностью растерял самообладание. Что сидим тогда? Куда ехать? Пока прямо, добавил я, и Менн наконец запустил двигатель. Старые цеха завода уже давно облюбовали бомжи и бродячие собаки. Зато лучшее место, чтобы поговорить по душам, у нас в городе не найти. Раньше, в лихие девяностые, сюда часто приезжали на стрелки, бывало даже стреляли. Сейчас, конечно, так барзет никто не позволит, но я и не собирался сильно шуметь. Едва машина замерла, я чуть дальше просунул руку и взял мента на удушающий. Здесь главное не перестараться. Основная задача перекрыть доступ крови к мозгу, а главное вовремя понять, когда стоит ослабить хватку. Ведь убивать этих двоих я не собирался. Напарник водителя всё ещё пребывал в отключке, но вот-вот готов был очнуться, поэтому я начал с него. Всё-таки есть плюсы в том, когда берёшь в заложники представителей закона. Шутка, конечно. Однако наличие наручников сильно облегчает задачу. Напарника я спеленал сразу, как положено, а водителя пока пристегнул к рулю, чтобы, не дай бог, дел не наворотил. Но, как оказалось, этого и не требовалось. Я успел перетащить тело на парника и вернуться к машине, а водитель всё ещё находился в отключке. Дальше я повторил процедуру уже с ним, и перетащил к первому рацию в машине выключил, чтобы лишнего шума не создавать, на всякий случай обыскал и перенёс трофей к пленным. Потом буду разбираться, что с собой прихватить, а что оставить. К слову, обоих полицейских я тоже тщательно обчистил и все вещи свалил в одну кучу. Пока возился, первый уже пришёл в себя. Я давно это заметил, но заострять внимания не стал. К тому же он наблюдал за моими передвижениями молча, наверняка сидел, рассмотреть хоть что-то в кромешной тьме. Это мне хорошо. Зрение перестроилось, и я прекрасно ориентировался, даже открытые, полные страха глаза полицейского видел. Покончив с рутиной, я уселся перед пленными напл, скрестив ноги и некоторое время молча рассматривал обоих. Второй тоже очнулся, но предпочтал изображать отключку. Опять же, скорее всего, из-за страха. Даже интересно, что такого обо мне наговорили, если они оба трясутся как пойманные зайцы. Но это ладно, к делу отношения не имеет. Итак, начал был я, но напарник водителя не дал мне продолжить. Я всё, я скажу, только не убивай. Не надо, запинаясь за траториюлон. Отпусти, я никому не скажу. Чес честно, ты уже определись, родной. «Все скажешь? Или ничего?» — усмехнулся я. «Все скажу. Все». «Маркин, где живет?» «В квартире. Подведомственное жилье». «Адрес?» «Карла Маркса, 44, квартира 5». «Это в двухэтажках гнилых, что ли?» «Да, да, на втором этаже, налево». «Ясно», — буркнул я и поднялся на ноги. «Ладно, живите. К утру вас какие-нибудь бомжи найдут. Позвонят куда следует. Все ваше барахло в багажнике запру, чтобы у них искушения не было». «Тебе пизда, понял?» — снова подал голос водитель. «Живым ты из города не выйдешь. Лучше сам в отдел приходи, иначе...» Договорить я ему не дал. Точным ударом ботинка отправил в очередное забвение. Но в чем-то он прав. Я в розыске, к тому же наверняка с припиской особо опасен. А значит, стрелять будут без предупреждения. Но это если найдут. А я пока попадаться не собираюсь. С завтрашнего дня в городе однозначно поднимется шухер, да еще какой... Снова перекроют все дороги, возможно, даже вертолёты из области пригонят, но я надеюсь, что к тому моменту буду уже далеко. А там что-нибудь придумаю. На всякий случай, чтоб оба архаровца не поднимали шум, завязал им рты предварительно набив их каким-то тряпьём, который обнаружилось в багажнике. Ещё раз проверил, насколько хорошо они связаны, что поблизости нет ничего способного помочь им освободиться. после чего уже со спокойной душой покинул территорию завода. При этом с большим трудом поборол искушение воспользоваться машиной. Квартиру Маркину дали еще Тум. Мало того, что сам район не сильно славился порядком, так еще и дома эти находились в ужасном, не побоюсь этого слова, аварийном состоянии. Объявление о предстоящем расселении висело здесь уже год до два, но до активных действий пока не дошло. И это несмотря на то, что новостройки вырастали каждый год – И дело здесь вовсе не в деньгах. Ведь на покупку квартир под программу ветхое жильё бабло выделяется регулярно, а причина этому очень простая и банальна. Местный ушлый депутат выкупал за бесценок подобные квартиры у проживающих здесь алкашей, чтобы впоследствии заполучить их в новостройке. Естественно, все сделки проводились на родню, включая друзей и знакомых, дабы не опорочить честное имя власти мущего. И, как всегда, в таких ситуациях находится кто-то очень упертый и не желающий идти на уступки. Вот и здесь проживал такой старик, который клал с прибором на всех депутатов и их прихвостней. И, казалось бы, хрен с ним, пусть себе получит новую квартиру и доживает свои два понедельника. Вот только жаба не позволяет, чтобы у какого-то там пенсионера вдруг появилась новенькая трешка в приличном районе. А из-за того, что старика пытались взять измором, а соседи давно разъехались кто куда, дом с каждым годом всё больше напоминал руины. В остальном здесь обитал крайне неприличный контингент. Первые этажи ввиду заброшенности квартир давно облюбовали наркоманы, а напротив, в точно таком же бараке снимали жильё цыгане. И вот в такое дерьмо затолкали следователей из области. Но даже не это странно, а то, что он согласился здесь жить. Неужто следственный комитет не в состоянии оплатить своему сотруднику проживание в гостинице? С другой стороны, мне же проще, хоть с домофоном и возиться, да и в гостиницу просто так не заявишься, всё камерами увешано. А здесь не то, что прятаться не нужно, резать будут, никто внимания не обратит. Я громко несколько раз пнул дверь и отошёл чуть в сторонку, чтобы меня невозможно было увидеть в глазок. Некоторое время ничего не происходило, а затем за дверью раздался какой-то шорох. Ктом вскоре последовал сухой вопрос. "Слышь, земель выручи, а?" изобразив хриплый голос, произнёс я. "Пошёл вон. Мент ёбаный, мосёр, бля!" рявкнул я и ещё раз как следует приложил ногой в дверь. "Что сказал?" Дверь начала открываться, и как только силуэт Маркина нарисовался в проёме, я атаковал его лбом в переносицу. "Не да, я прекрасно помню, что в теле следователя сидит иномирная тварь". Поэтому едва он отстранился, продолжил атаку, не давая ему и малейшего шанса опомниться. Помню, раньше старшие рассказывали про драки в тамбурах поездов. Тогда я был ещё мелким и не понимал, что в этом такого сложного. Однако для боя в тесном помещении требуется своя техника. Удары в основном наносятся локтями и коленями. Это очень жёстко. Ровно поэтому старшие бахвалились победами. И да, в моём арсенале имелись подобные знания, а вот Рустам явно сдавал позиции. К тому же, изначально инициатива была на моей стороне, а скорость и силу компенсировала техника. Едва Мартин отшатнулся от удара головой, я тут же сорвал дистанцию и, схватив его обеими руками за затылок, пробил коленом в лицо. Да, демон, сидящий внутри, успел отреагировать и скрестить руки перед лицом. Однако этот блок лишь слегка смягчил удар. И да, я не остановился. Тут же отработал локтем в затылок. И этого, скорее всего, хватило бы. Но Рустам подался чуть вперед, чтобы перевести схватку в портер. Удар пришелся по спине, но от этого не стал менее болезненным. «Я успел нанести еще три таких, прежде чем мои ноги оторвались от пола, и мы перешли в борьбу. Вот здесь и сказался мой опыт и усиленные тренировки». Прежде чем рухнуть, я успел ухватить Маркина за шею, и несмотря на то, что он оказался сверху, голова осталась под моим контролем. Теперь главное не отпустить. Несколько болезненных тычков по рёбрам я стерпеть смог, но когда зубы противников пились мне в бок, взвыл, вот только захват всё равно не ослабил. Напротив, злость и боль словно открыли во мне второе дыхание, и я сдавил шею Рустама ещё сильнее. Некоторое время он брыкался, стучал по ноге, и пытался выкрутиться, но даже будучи одержимым демоном, против биомеханики не попрёшь. Как только мозг перестал получать достаточно крови, тело обмякло. Вопрос в том, сколько долго это продлится. Впрочем, мне много и не требуется. Я подскочил и сразу связал ему руки шарфом, который первым попался мне под руку. Только затем закрыл дверь и бегло осмотрел квартиру. Шарф его надолго не удержит. Даже обычный человек в состоянии из него выпутаться, а вот ремень — совсем другое дело. Перехватив руки следователя еще раз, теперь уже надежно, для верности, я связал еще и ноги. И только когда закончил делать из Маркина гусеничку, перетащил его тело на диван. Ждать и впрямь пришлось недолго. Я лишь успел стул под зад подставить, как следователь уже распахнул глаза. «Черное, как ночь». И эта тьма не была непроглядной, она клубилась будто грозовые тучи, а то место, где у человека начиналась радужка, окаемляло огненного цвета полоса. Такие глаза я видел уже второй раз. К слову, у парня, что атаковал меня возле кладбища, глаза были просто чёрные, как впрочем и у Надёхи. Интересно, это имеет какое-то значение? Кто ты, тварь? Назовись, спросил я. Не знаю почему, Возможно, это фильмы или мистические истории набили мозг дезинформацией, типа, если знать имя демона, то им можно управлять. Однако вместо ответа демон презрительно ухмыльнулся, а на периферии зрения наметилось какое-то движение. Сообразил я довольно быстро, тем более, что в голове имелись кое-какие знания о способностях этих сущностей. Что-то я уже получил из личного опыта, что-то во снах. Демон ткал из тени помощников, тех самых чёрных псов. И вот не задача. У меня с собой нет ничего, что могло бы убить этих тварей. Но вот не был я готов к такому повороту. Хотя я подскочил со стула и ударил по выключателю. Под потолком ярко вспыхнула лампочка, и тень, что уже вовсю клубилась в углу, рассыпалась прахом. На всякий случай я включил ещё настольную лампу и направил свет от неё под диван, на котором лежал Маркин. Затем пробежался по дому и зажёг каждую лампочку. Вот теперь можно не опасаться. Наверное. Вопрос повторить, вернулся к допросу я. Однако Демон не думал разговаривать. Он всё так же совершенно спокойно смотрел на меня с максимально презрительным выражением на лице, а я судорожно перебирал в памяти всё, что могло хоть как-то навредить или причинить боль этой устраним тварим, иначе все мои вопросы так и останутся без ответа. Но что я могу? Облить его святой водой? Крест на лбу ножом вырезать? Кстати, о аптечках. Я в очередной раз подскочил и зашарил глазами по комнате, затем вышел в прихожую и постучал по карманам пиджака, что находился на вешалке у двери. Так и есть, ручка обнаружилась во внутреннем кармане. Подхватив её, я вернулся обратно к пленному, чтобы провести полевые испытания. Мне как раз вспомнился тот странный крест, который кололи мне на груди в одном из снов воспоминаний. Тем более я хотел проверить, что будет, если начертать такой на одержимом. Думаю, особой разницы нет, наколка это или обычный рисунок. Ведь нательный крест на обычной веревке меня как-то дооберегает. Рустам даже бровью не повел, когда я перевернул его на спину и распорол майку, чтобы не мешало творческому процессу. Основное перекрестие нарисовал достаточно быстро. Ну а что там? Одна палка перечеркнула другую. Но стоило пересечь с чертой одной из наверший, как тело Маркина тут же начало извиваться, всячески мешая закончить рисунок. «Что, падла, не нравится тебе?» — ухмыльнулся я. «Так начинай говорить, пока я не отправил тебя обратно в ад!» «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Вместо ответа залился смехом демон. И хохот этот был совсем нечеловеческим. От него у меня мурашки с кулак по спине пробежали. Нет, страха не было, просто пришло окончательное осознание, что передо мной лежит не человек, и стандартные методы допроса на него не подействуют. Однако я уловил момент и успел перечеркнуть ещё одно навершие креста, от чего демон взревел и попытался дотянуться до меня зубами. Чисто рефлекторно я отстранился и приложил тварь прямым в челюсть, бил жёстко, без капли жалости, но тому хоть бы что, только голова дёрнулась, да и хидная ухмылка превратилась в кровавый оскал. Губы-то у него всё же человеческие. И от удара лопнули, брызнув кровью, будто спелая вишня. Демон слизал её и вновь ухмыльнулся. А я с нескрываемым удивлением наблюдал за тем, как быстро зарастает рассечение на губе. Поставить третью черту он мне уже так просто не позволил, по крайней мере, добровольно. Пришлось прибегнуть к физическому воздействию. Я прикрыл подушкой Маркино лицо, чтобы и не кусался, надавил коленом ему на грудь и наконец поставил ещё черту. Теперь рисунок напоминал три креста, сошедшихся нижними частями. Это ги не завершённый снайперский прицел, если угодно. Демян взвыл, забился ещё сильнее, но разговаривать по-прежнему не собирался. Молча Буравил меня чёрными глазами, но на сей раз лицо уже не выражало презрения, от него исходила ненависть, и я ощущал её на физическом уровне. Мне осталось поставить всего одну черту. Последний шанс, ублюдок, будешь говорить. На мне нечего тебе сказать, человек. причал демон. Казалось, что человеческая речь даётся ему с огромным трудом, хотя тело подчинялось ему очень даже замечательно. Возможно, наш язык для него непривычен, а может, я снова что-то там себе придумываю или не до конца понимаю. Как вы проникаете в наш мир? Что вам от меня нужно? вывалил я первое, что пришло в голову. Я подумал: раз уж он хоть что-то произнёс, то и на это снизойдёт ответить. Но нет, Демон вновь натянул на лицо презрительную ухмылку и уставился на меня немигающим взглядом. Ещё одна странность, которая вызывала у меня неприятное ощущение. Демон не моргал. Совсем, будто слепой и не чувствует сухости глаз. Ну, как хочешь, пожал я плечами и снова накинул подушку ему на лицо. Последний штрих, и тело Маркинова выгнулось дугой, а из его рта вырвался крик, от которого я в очередной раз поёжился. Низкий почти на пределе слышимости он ощущался не столько ушами, сколько звучал где-то в кишках. Рустам раскрыл рот до да так широко, что казалось, вот-вот челюсть вывихнет, а затем из его пасти вырвалась тьма. Мощным фонтаном она ударила в потолок и растеклась по всей его площади. Свет померк, а низкий гул перешёл за пределы слышимости, но я был уверен, что он никуда не делся. Дом затрясло, будто он решил войти с ним в резонанс, или мне показалось? а затем позади что-то грохнуло. Да так сильно, что в ушах зазвенело, а перед глазами повисла белая пелена, и я перестал видеть. А еще я был уверен, что в этот момент демон поддох. Не знаю, вряд ли получится объяснить эти ощущения, но я словно почувствовал его боль и отчаяние. Такие эмоции бывают лишь перед неминуемой гибелью. А потом я и сам едва не взвыл от боли, Кто-то очень сильный, знающий толк в причинении неприятных ощущений, выкрутил мне руку в суставе и уронил меня на пол. Однозначно дёргаться было плохим решением, и чей-то ботинок, прилетевший в лицо быстрым, мне это объяснил. Уже угомонившись, я наконец понял, что произошло. Похоже, мои заложники умудрились освободиться гораздо быстрее, чем я планировал. И да, грохот исходил не от того, что дом трясло, а от поступью тяжёлых ботинок по деревянной лестнице в подъезде. Ну а светошумовая, как оказалось, замечательно, выводит из строя не только человека, но и убивает демона. Хотя для этого ему наверняка требуется освободить оболочку. Но это уже детали. Главное, не такие уж они и неуязвимые, какими хотят казаться. Да, процесс сложный и не всегда исполнимый, однако лазейка есть, что не может не радовать. И только ради этих знаний стоило рисковать. «Чё пасть оскалил, гнида?» Заметив мою ухмылку, поинтересовался один из бойцов в маске. Жаль ответить, я уже не успел. Приклад, прилетевший в лицо, выбил из меня сознание.